Шестая. Машины и люди Величайшее затруднение и зло, с которым приходится бороться при совместной работе большого числа людей, заключается в чрезмерной организации и проистекающей отсюда волоките. На мой взгляд, нет более опасного призвания, чем так называемый «организационный гений». Он любит создавать чудовищные схемы, которые, подобно генеалогическому древу, представляют разветвление власти до ее последних элементов. Весь ствол дерева обвешен красивыми круглыми ягодами, которые носят имена лиц или должностей. Каждая имеет свой титул и известные функции, строго ограниченные объемом и сферой деятельности. Если начальник бригады рабочих желает обратиться к своему директору, то его путь идет через младшего начальника мастерской, старшего начальника мастерской, заведующего отделением и через всех помощников директора. Пока он передаст кому следует то, что он хотел сказать, по всей вероятности оно уже отойдет в историю. Проходит шесть недель, пока бумага служащего из нижней левой ягодки в углу великого административного древа доходит до председателя или президента наблюдательного совета. Когда же она счастливо протолкнулась до этого всесильного лица, ее объем увеличился, как лавина, целой горой критических отзывов, предложений и комментариев. Редко случается, что дело доходит до официального утверждения, прежде чем не истек уже момент для его выполнения. Бумаги странствуют из рук в руки, всякий старается свалить ответственность на другого, руководствуясь удобным принципом «ум хорошо, а два лучше». Но, по моему мнению, предприятие вовсе не машина. Оно представляет собой рабочее общение людей, задача которых, как уже сказано, работать, а не обмениваться письмами. Одному отделению вовсе не зачем знать, что происходит в другом. Тот, кто серьезно занят своей работой, не имеет времени выполнять другую. Дело руководящих лиц, которые составляют весь план работы, следить за тем, чтобы все отделения работали согласованно в направлении общей цели. Собрания для установления контакта между отдельными лицами или отделениями совершенно излишни. Чтобы работать рука об руку, нет надобности любить друг друга. Слишком близкое товарищество может быть даже злом, если оно приводит к тому, что один старается покрывать ошибки другого. Это вредно для обеих сторон. Когда мы работаем, мы должны относиться к делу серьезно. Когда веселимся, то уж вовсю. Бессмысленно смешивать одно с другим. Каждый должен поставить себе цель. Хорошо выполнить работу и получить за нее хорошее вознаграждение. Когда работа кончена, можно повеселиться. Оттого-то фордовские фабрики и предприятия не знают никакой организации, никаких постов с особыми обязанностями, никакой разработанной административной системы, очень мало титулов и никаких конференций. У нас в бюро ровно столько служащих, сколько, безусловно, необходимо. Каких бы то ни было документов нет вовсе, а, следовательно, нет и волокиты. Мы возлагаем на каждого целиком всю ответственность. У всякого работника своя работа. Начальник бригады отвечает за подчиненных ему рабочих. Начальник мастерской за свою мастерскую, заведующий отделением за свое отделение, директор за свою фабрику. Каждый обязан знать, что происходит вокруг него. Название «директор» — неофициальный титул. Фабрика подчинена уже много лет одному единственному руководителю. Рядом с ним стоят два лица, которые никогда не получали какого-нибудь определенного круга деятельности, но взяли самостоятельно на себя заведование некоторыми отделениями. В их распоряжении находится штаб, человек 6 сотрудников, из которых никто не имеет никаких особых обязанностей. Они выбрали себе работу, круг их обязанностей не ограничен раз и навсегда. Они входят туда, где их вмешательство необходимо. Один занят инвентарем, другой захватил себе инспекцию. На первый взгляд это сомнительно и отзывается случайностью, но это не так. Для группы людей, которые знают только одну цель – работать и творить – Путь открывается сам собой. Они объединяются друг с другом неполномочиями, так как титулам не придают никакой цены. Будь в их распоряжении канцелярии с их посему и потому, они скоро начали бы заполнять свое время канцелярской работой и ломать себе голову над тем, почему их бюро не лучше, чем у соседей. Так как у нас нет ни титулов, ни служебных полномочий, то нет никакой волокиты и никаких превышений власти. Каждый работник имеет доступ ко всем. Эта система до такой степени вошла в привычку, что начальник мастерской даже не чувствует себя оскорбленным, если кто-либо из его рабочих обращается через его голову непосредственно к руководителю фабрики. Правда, у рабочего редко имеется повод для жалоб, так как начальники мастерских знают прекрасно, как свое собственное имя, что всякая несправедливость весьма скоро обнаружится, и тогда они перестанут быть начальниками мастерских. Несправедливость принадлежит у нас к числу тех вещей, которые не могут быть терпимы. Если у человека закружилась голова от высокого поста, то это обнаруживается, и затем его или выгоняют, или возвращают к станку. Работа. И исключительно одна работа является нашей учительницей и руководительницей. Это тоже одно из оснований нашей нелюбви к титулам. Большинство людей могут осилить работу, но легко дают титулу свалить себя. Титулы оказывают удивительное действие, слишком часто они служат вывеской для освобождения от работы. Нередко титул равняется знаку отличия с девизом «Обладатель всего не обязан заниматься ничем иным, кроме оценки своего высокого значения и ничтожества остальных людей». К сожалению, титул часто имеет невыгодные последствия не только для своего носителя, но и для окружающих. По большей части личное неудовольствие в этом мире происходит от того, что носители титулов и сановники не всегда являются в действительности истинными вождями. Всякий готов признать прирожденного вождя, человека, который может мыслить и приказывать. Когда встречается истинный вождь, являющийся в то же время обладателем титула, то приходится справляться о его титуле у кого-нибудь другого, он сам не выставляет его на показ. В деловой жизни придавали слишком много цены титулам. И само дело страдало от этого. Одно из вредных последствий этого заключается в разделении ответственности между различными титулованными лицами. Это заходит нередко так далеко, что уничтожается вообще всякая ответственность. Там, где ответственность раздроблена на мелкие доли между множеством ведомств, причем каждое ведомство подчинено шефу, который, в свою очередь, окружен венком подчиненных чиновников с красивыми звучными титулами, трудно найти того, кто бы чувствовал себя действительно ответственным. Всякий знает, что значит пересылать бумагу из стола в стол. Эта игра изобретена, вероятно, в тех производствах, где различные отделы просто сваливают ответственность друг на друга. Польза и вред производства зависят от того, осознает ли каждый отдельный член его, невзирая на его положение, что все, могущее содействовать процветанию предприятия, раз только случайно попалось ему на глаза, является в высшей степени его личным делом. Целые железнодорожные общества на глазах департаментов легко разваливались лишь по одной этой причине. Но это не относится к нашему департаменту. Департамент X, который находится на расстоянии сотни миль, несет за это ответственность. Чиновникам часто давали добрый совет не прятаться за титул. Но необходимость давать такие советы указывает на положение дела, при котором простыми советами не поможешь. Выход только в одном – отменить титулы. Одни, быть может, неизбежны по требованию закона, другие служат указателем для публики, по соотношению к остальным остается применить простое правило – далой их. Фактически, настоящая деловая конъюнктура весьма благоприятна, чтобы покончить с нашими старыми титулами. Никто не будет хвастаться тем, что он директор обанкротившегося банка. Курс, который приняла деловая жизнь, не был столь блестящим, чтобы принести много славы людям, стоящему руля. Современные носители титулов, которые чего-нибудь стоят, готовы забыть свои титулы, вернуться к первичным условиям работы и исследовать, в чем заключается причина общих ошибок. Они вернулись к своим постам, с которых поднялись вверх, чтобы попытаться строить с фундамента. Кто действительно работает, тот не нуждается в титулах. Его работа является для него достаточной честью. Весь наш персонал как для фабрики, так и для бюро приглашается различными отделами. Как уже упомянуто, мы никогда не приглашаем компетентных лиц. Каждый должен начинать с нижней ступени рабочей лестницы. Старый опыт у нас ни во что не ставится. Так как мы не придаем никакой цены прошлому наших работников, то оно никогда и не компрометирует их. Я лично еще ни разу не встречал совершенно плохого человека. Кое-что доброе скрывается во всяком человеке. Ему нужно только дать случай раскрываться. По этой причине мы никогда не спрашиваем о прошлом человека, ищущего у нас работы. Мы нанимаем ведь не прошлое, а человека. Если он сидел в тюрьме, то нет оснований предполагать, что он снова попадет в нее. Я думаю, напротив, что если только ему дать возможность, он будет особенно стараться не попасть в тюрьму. Наше бюро служащих никому поэтому не отказывает на основании его прежнего образа жизни. Выходит ли он из Гарварда или из Синг-Синга, нам все равно, мы даже не спрашиваем об этом. Он должен иметь только одно – желание работать. Если этого нет, то, по всей вероятности, он не будет добиваться места у нас, ибо довольно хорошо известно, что у Форда занимаются делом. Повторяю, мы не спрашиваем о том, где был человек. Если он посещает университет, то, в общем, он подвигается вверх быстрее других, но, тем не менее, он должен начать снизу и сперва показать, что он может. Каждый сам держит свое будущее в руках. Слишком много болтают о непризнанных людях. У нас каждый получает приблизительно точно ту степень признания, которой заслуживает. Честному человеку у нас чрезвычайно легко пробиться в люди. Однако многие, умея работать, не умеют думать, особенно думать над чем-нибудь. Такие люди поднимаются вверх по постольку, поскольку этого заслуживают. Человек заслуживает, быть может, повышения за свое прилежание, однако это невозможно, потому что ему не хватает нужных свойств для роли начальника. Мы живем не в мире снов. Я полагаю, в грандиозном процессе отбора на нашей фабрике каждый, в конце концов, попадает туда, куда заслуживает. Мы никогда не довольны методами, по которым выполняются различные функции в различных отделах нашей организации. Мы всегда думаем, что все можно сделать лучше, и что, в конце концов, мы будем это делать лучше. Волна вынесет под конец способного человека на место, принадлежащее ему по праву. Может быть, он не получил бы его, если бы организация выражение, которым я очень неохотно пользуюсь, была бы строгой, если бы существовала известная предписанная рутина, автоматически подвигающая вперед. Но у нас так мало титулов, что всякий, кто по праву мог бы найти себе применение к чему-нибудь лучшему, очень скоро и получает это лучшее. То, что для него нет свободных постов, не является препятствием, так как у нас, собственно говоря, нет никаких постов. У нас нет готовых постоянных мест, наши лучшие работники сами создают себе место. Это нетрудно для них, так как работы всегда много. И если нужно, вместо того, чтобы изобретать титулы, дать работу кому-нибудь, кто желал бы подвинуться вперед, к его повышению не встретится никаких препятствий. Назначение не связано ни с какими формальностями. Данное лицо сразу оказывается при новом деле и получает новое вознаграждение. Таким путем сделал свою карьеру весь наш персонал. Руководитель фабрики начал с машиниста – Директор крупного предприятия в Риверруже первоначально был изготовителем образцов. Руководитель одного из наших самых важных отделов поступил к нам в качестве уборщика мусора. Во всем нашем производстве нет никого, кто не пришел бы к нам просто с улицы. Все, что мы сделали до ныне, созданы людьми, которые своим умением дали свидетельство своих способностей. К счастью, мы не обременены никакими традициями и не намерены создавать их. Если у нас вообще есть традиция, то только одна – все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Стремление все делать лучше и быстрее, чем прежде, заключает в себе решение почти всех фабричных проблем. Отделы создают себе репутацию количеством продукции. Количество и издержки производства – два фактора, которые необходимо строго различать. Начальники мастерских и наблюдатели зря потратили бы свое время, если бы пожелали одновременно контролировать расходы всех своих отделений. Есть постоянные текущие расходы, например, заработная плата, проценты за землю и постройки, стоимость материалов и так далее, которые они могли бы контролировать. Поэтому о них и не заботятся. Что подчинено их контролю, так это количество производства в отделениях. Оценка происходит путем деления готовых частей на число занятых рабочих. Каждый день начальник мастерской контролирует свое отделение, цифра всегда у него под рукой. Наблюдатель ведет опись всех результатов. Если в одном отделении что-нибудь не в порядке, справка о производительности тотчас сообщает об этом. Наблюдатель производит расследование, и начальник мастерской начинает гонку. Стимул к усовершенствованию методов труда основан в значительной мере на этой, чрезвычайно примитивной системе контроля над производством. Начальник мастерской совсем не должен быть счетоводом, это ни на йоту не увеличит его ценности как начальника мастерской. На его обязанности лежат машины и люди его отделения. Он должен считаться только с количеством выработки. Нет никаких оснований раздроблять его силы, отвлекая в другую область. Подобная система контроля заставляет начальника мастерской просто забыть личный элемент. Все, кроме заданной работы. Если бы он вздумал выбирать людей по своему вкусу, а не по их работоспособности, ведомость его отделения очень скоро разоблачила бы его. Отбор не труден. Он происходит сам собой, вопреки всякой болтовне, а недостатке случаев выдвинуться вперед. Средний работник больше дорожит приличной работой, чем повышением.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 Каждый у нас может свободно ознакомиться со способами и приемами всех наших работ. Если у нас и существуют твердые теории и твердые правила, которыми мы руководствуемся, так это уверенность, что все еще делается недостаточно хорошо. Все руководители фабрики охотно принимают делаемые им предложения. Мы даже организовали не стеснительную систему, благодаря которой каждый работник может передать любую идею и воплотить ее в жизнь. Экономия в один цент на одной детали, иногда может оказаться чрезвычайно прибыльной. При наших теперешних размерах производства это составляло бы 12 тысяч долларов в год. Сбережение в один цент в каждой отдельной отрасли дало бы нам много миллионов в год. Наши сравнительные калькуляции проведены поэтому до тысячной доли цента. Раз новый метод приносит с собой какую-нибудь экономию, которая в соответствующий срок, скажем, в пределах трех месяцев, покроет издержки нового введения Само собой разумеется, что оно и проводится в жизнь. Эти нововведения, однако же, отнюдь не ограничиваются приемами для повышения продукции или понижения издержек. Многие, быть может, большинство их служат для облегчения работы. Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей, поэтому вряд ли его можно у нас встретить. Обыкновенно оказывается, что облегчение труда для работника приносит с собой в то же время и уменьшение издержек производства. Приличные условия труда и доходность, фактически тесно связаны между собой. Точно так же вычисляется до последней дроби, дешевле ли покупать известную часть или изготавливать ее самим. Идеи летят к нам со всех сторон. Из иностранных рабочих поляки кажутся мне наиболее изобретательными. Один из них, не умевший даже говорить по-английски, дал понять, что изнашивание уменьшилось бы, если бы одно приспособление у его машины поставить под другим углом. До сих пор эта часть выдерживала только от 4 до 5 нарезов. Он был прав. Таким образом, было сбережено много денег на отточку. Другой поляк, занятый на сверлильном станке, придумал маленькое приспособление, чтобы сделать излишний окончательную обработку после сверления. Это приспособление было введено всюду и дало большие сбережения. Люди часто пробуют маленькие изобретения на наших машинах, так как обыкновенно, если они сосредоточиваются на определенном деле и обладают талантом, то в конце концов придумывают какое-нибудь улучшение. Чистота машины, хотя содержание ее в порядке не входит в обязанности наших рабочих, в общем также служит показателем интеллигентности занятого при ней рабочим. В заключение два слова о некоторых идеях. Предложение автоматическим путем по подвесной дороге передавать отлитые части из литейной мастерской на фабрику означало экономию в 70 человек в транспортном отделе. В то время, когда наше производство было меньше теперешнего, 17 человек было занято полировкой частей. Трудная, неприятная работа. Теперь 4 человека выполняют в вчетверо больше того, что прежде делали 17, и сверх того работа стала для них легка. Идея сваривать пруд в шасси вместо того, чтобы изготавливать его из одного куска, означала при значительно меньшем производстве, чем теперь, Немедленную экономию в среднем в полмиллиона долларов ежегодно. Изготовление некоторых трубок из плоской жести вместо тянутого железа также дало огромную экономию. Прежний способ изготовления одного прибора требовал четырех различных процессов, причем 12% употребляемой стали пропадало в виде отбросов. Правда, мы утилизируем большую часть наших отбросов, и в конце концов научимся утилизировать их все, но это не основание отказываться от уменьшения отбросов. Сам по себе тот факт, что не все отбросы являются чистой потерей, не может служить достаточным извинением в небрежности. Один из наших рабочих изобрел новый, весьма простой способ изготовления, при котором оставался только 1% отбросов. Другой пример. Коленчатый вал должен подвергнуться нагреву, чтобы поверхность отвердела, но все изделия выходили из печи согнутыми. Даже в 1918 году нам было необходимо иметь 37 человек, чтобы молотами выправлять стержни. Ряд лиц производили эксперименты около года, пока они не изобрели печи, в которой стержни не сгибались. В 1921 году производство сильно возросло, несмотря на это... Для всего процесса было достаточно восьми человек. Кроме того, мы стремимся по возможности понижать наши требования, обращенные к искусству рабочих. Наш старый руководитель закалки в инструментальном отделении был в полном смысле слова мастер своего дела. Он должен был устанавливать градусы накаливания. Ему случалось угадывать, случалось и не угадывать. Это было истинным чудом, что ему так часто везло. Процесс накаливания при закалке стали – весьма важная вещь. Все зависит от того, достигнута ли настоящая температура. Примитивные методы здесь не годятся. Необходим точный расчет. Мы ввели систему, при которой человек у доменной печи не имеет дела с температурой. Он вовсе не видит пирометра, прибора, измеряющего жар. Цветные огни служат ему сигналом. Ни одна машина не строится у нас на авось. Ее принцип всегда тщательно исследуется, прежде чем делается первый шаг к ее изготовлению. Иногда строятся деревянные модели или отдельные части вычерчиваются в натуральную величину. Мы не придерживаемся никакой традиции, но ничего не предоставляем и случаю, поэтому мы не построили ни одной машины, которая бы не функционировала. В среднем 90% всех наших экспериментов были удачны. Всему, чему мы научились с течением времени, Всем нашим умениям и искусством мы обязаны нашим сотрудникам. Я убежден, что если дать людям свободу развития и сознание служебного долга, они приложат все свои силы даже к самой незначительной задаче.